Лекция четвертая. Узкий переулок. Оказались мы в том же узком переулке между домов, где я впервые встретила скама, далековато от лавки артефактора. Я проверю, вызвался Хан. Вам нельзя светиться лишний раз. Иллюзию, предложила, посмотрев на княжича. Если здесь прихвостне Эйтхара, она может мне помочь, ответил Брюнет. О моем участии никто не знает. «Я проверю и поговорю с Шендагом. «Хорошо, мы останемся здесь», — сказал Макс. «На крайний случай уйдем сюда». Мужчина достал из сумки блокнот и карандаш, быстро записал что-то, оторвал листок и передал к Хаанре. Тень пробежал взглядом по тексту, кивнул, и его магия шустро сожгла записку. Хан еще раз посмотрел на бывшего хранителя, потом на меня, после чего скрылся на сверхскорости». Громко проурчал мой живот. Стоило нам с бывшим хранителем остаться одним. Пока я осторожно выглядывала не на особо оживленную из за раннего времени улицу, пряча порозовевшие щеки, Макс опустился на корточки и начал что-то выискивать в заколдованной сумке. Сейчас же осень? Спросила, глядя на легкие плащи спешащих куда-то не людей. Да? — ответил мужчина. — Еще декада и станет холодно. — Хорошо, что здесь более теплый климат, чем тот, в котором я жила на земле. Начало ноября, а похож на наш сентябрь. Потом резко похолодает, а снег выпадет лишь к концу декабря. Дома я бы в это время уже утеплялась по полной. Колготки, шерстяное пальто, шапка. Но тут пока хватает легкой одежды. Правда, ветер успел смениться. Когда он поднимался, хотелось укутаться получше. «Ночью будет холодно», — сказала скорее самой себе, — «и куда холоднее, чем когда я была здесь последний раз». «Теперь у нас нет нужды спать под открытым небом, Льера, Не переживай», — произнес Остроухий. «Иди сюда». Я еще раз оглядела улицу, на секунду задержала взгляд на месте, где в прошлый раз завис в воздухе огромный кристалл, затем вернулась к блондину. Тот достал крупный сверток, аккуратно его раскрыл и протянул мне. м, -м сочный мясной бутерброд! Сцапала с предвкушением! <свеч> Ой, пахнет вкусно!» «Скажи, Макс!» — произнесла, разглядывая аккуратную веточку, похожей на укроп травы. «Ты веришь Хану?» «В том, что он на нашей стороне?» «Да», — ответил мужчина. И так будет, пока Тхай не потеряет свое место. — А почему он его так не любит? — спросила, прежде чем откусить первую порцию и блаженно закрыть глаза. Радость-то какая! — Еще бы! У Оракула наверняка отбирают самые лучшие ингредиенты даже для бутербродов. — Помимо общей неприязни расы? — задал вопрос блондин, достав из сумки специальные походные подушки. Одну отлевитировал ко мне, вторую приготовил для себя. Хан, наверное, запасся. Навряд ли архимаг был настолько добр, чтобы еще и вещами оснастить. М, -м, м пробурчала, продолжая перекус. «Не знаю, Льера». Сел на мягкое место бывший хранитель и оперся спиной на стену здания. Я последовала его примеру и устроилась напротив. Он нечасто перегибал в отношении Тхайраяна, Если что-то и есть, Кханри хорошо скрывает. «Думаю, если спросить его напрямую, добьешься лишь очередной гадости», — вздохнула. «Но раз уж так хорошо сдерживался, надеюсь, сможет действовать холодно». «Княжич кажется импульсивным, не так ли?» Посмотрел на меня блондин, и когда я кивнула в подтверждение, продолжил. «На самом деле он расчетлив». «И не действует бездумно или на эмоциях», – произнес Макс. В его тоне было даже немного признания. Каким бы характером ни обладал тень, что-то в нем заслуживало и уважения. Поэтому он скорее отрежет себе язык, чем запорит свой план из-за эмоциональных слов. А если он и позволяет себе вести себя за рамками, то понимает и принимает последствия. «А ты?» — спросила я, глядя в желтые глаза. Ощущение, витающее в воздухе, изменилось. Если до этого мы разговаривали просто как друзья, то сейчас тема касалась более личного. И мне так хотелось столько узнать у Макса о том, что он чувствовал, когда Тхай Райан заявлял на меня права, о том, как представляет себе наше будущее, и, конечно, о том, что испытывает прямо сейчас, когда мы сидим напротив друг друга в очень узком переулке — куда дневной свет проникает лишь частично. «Я не уверен, что смогу действовать разумно, если это коснется тебя, Льерра», ответил спустя паузу мужчина, прислонившись головой к стене. На его губах играла легкая улыбка. «Это еще одна причина, по которой стоило принять предложение к Ханре. «Пф!» опустила взгляд на остаток бутерброда в руке. «А раньше ты спокойно стоял в стороне ледышкой, Льера. «Маска и то, что тебя не замечают, очень многое давало», — сказал он тише обычного. «А еще учитывая, что я много лет учился подавлять эмоции». Запихнула последний кусочек в рот, продолжая смотреть куда-то в землю. Бывший хранитель потянулся к сумке, залез в карман и выудил оттуда что-то маленькое. Он поднялся, перетащил свою подушку ко мне и сел рядом, так что наши плечи соприкасались». «Как же мне нравилось его тепло!» «Дай», — сказал блондин. «Что?» — не поняла я и посмотрела на лицо, которое сейчас находилось близко. «Руку», — произнес он, сам взял мою ладонь и поднес ближе к себе. Он расправил что-то во второй руке, затем аккуратно надел на мою кисть. «Это же...» — начала тихо. «Да, я купил, когда мы с тобой телепортиста искали». подтвердил мужчина. «Подарок. Недорогой, но ты ведь его тогда заприметила. Я тогда много на что засматривалась, и этот красивый, но простенький браслет с плавным узором, больше напоминающим рисунок волн, мне тогда тоже понравился. Значит, Макс заметил, поэтому купил для меня». «Макс», произнесла его имя нежно, «спасибо». В такие моменты я остро ощущала желание бросить все, чтобы мы могли стать самой обычной парой. Но как бы ни болело за это сердце, во мне сила Демиурга, а он голем, созданный их убивать. У нас навряд ли когда-то будет простая жизнь. Льера. Мягко назвал мое имя Блондин, и когда наши взгляды встретились, сказал, у нас все получится, поверь. Ирис — не первый проклятый демиург, чье наказание я должен был исполнить. Интересно, сколько он убил до этого? Хотя это ведь редкость. Правда, в масштабах Вселенных мое представление о редкости может отличаться от реального. Впрочем, какая разница? Это его работа, назначенная самими демиургами. Он останавливал тех, кто убивал миллионы живых существ. «Таким стоит гордиться!» «А что пошло не так?» Полюбопытствовала, чувствуя небольшой подъем. «Правда, чего я переживаю о нашей проблеме, исходя из себя? Рядом со мной сидит мужчина, чей опыт и представить сложно. Неужели не справимся?» «Мы недооценили, Ирис», — нахмурился блондин. «Но ее действия долго закрывали глаза. Она уничтожила много миров, прежде чем решилась на ритуал». Да. Оракул сказал, она попыталась отнять силу у другого Демиурга, припомнила. Верно, у совместимого, добавила Страухий. Я слышала это понятие раньше, протянула задумчиво. Наверное, когда училась с Воргедом Арше и Дайяр. Демиург может быть рожден только от совпадающих Демиургов, иначе ощутимая часть силы теряется. Таких называют совместимыми, правда? — Да, — кивнул Макс, — и совместимая пара есть не у каждого демиурга. А еще их сила может меняться после создания миров. — И тогда может разорваться прежняя пара или образоваться новая, — сделала вывод, прокручивая в голове сказанное. — Но учитывая, что миры не создаются щелчком пальцев, — сказал бывший хранитель, — это очень сложная и долгая работа. «Вдобавок, после этого сила может измениться, а не изменится гарантированно». «Я думала, все демиурги одинаковые», — пыталась сопоставить информацию, что все обладают изначальной магией, и это и есть сила демиургов. «Изначальная магия — это основа, но кроме нее есть еще много видов магии, которые требуются для создания миров Льерра», — терпеливо рассказывал мне мужчина. «Поэтому миры такие разные». «Например, есть места, где мы с тобой даже находиться не сможем». «Даже ты?» – удивилась. «Ты же голем!» «Я смогу, но недолго». Макс взял мою руку и переплел наши пальцы. «Для таких мест создан свой голем с подобной же силой». «Ага», – протянула. «А что с Ирис в итоге? Первый раз у нее не получилось, и ее прокляли. Но она решилась на второй?» она не просто решилась на второй тон изменился на более жесткий она намеренно устроила первый проклятие позволило ей обеспечить присутствие голема а своего чего не вызвала? удивилась я льера големов очень мало сказал мужчина и создавали их отобранные демюрги, а они все а, -а, -а" опять протянула «Голем ей нужен был, чтобы смочь осуществить задуманное?» «В первый раз у нее бы не вышло!» «Да, поглотить силу без голема не выйдет!» Рассказывал блондин, ласково поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Уложив голову на его плечо, закрыла глаза. «Какой же он теплый! А как приятно пахнет! Вот бы хан там подольше с шиндагом разбирался!» «Значит, она пыталась тебя использовать?» — спросила, сосредотачиваясь на приятных ощущениях от его близости. «Да, у нее получилось поймать меня в ловушку, но во время ритуала я смог взять ситуацию под контроль», — проговорил бывший хранитель, затем вздохнул. «Но Ирис уже успела меня ослабить, поэтому я ее упустил». «А почему тебя наказали? Ты ведь смог помешать!» «И Демиург остался при своей силе!» Подняла голову и посмотрела в желтые глаза. «Разве это не смягчающие обстоятельства?» «Не в наших кругах», — поморщился мужчина. «Вот же гады!» — сказала недовольно. Макс улыбнулся на мои слова, аккуратно заправил выбившуюся прядь волос за уши и замер. Его взгляд был направлен на мои губы. Я улыбнулась, приблизилась... и закрыла глаза. Мужчина положил руку мне на шею сзади и мягко нажал, чтобы убрать те несколько сантиметров между нами, что я оставила. «Готово! Перемещайтесь!» раздался над ухом голос Хана. Дернулась от неожиданности в сторону. Макс окинул возникшую рядом сферу убийственным взглядом. Княжич умудрился помешать нам второй раз за утро, хотя сами виноваты. «Слишком долго болтали!» «Хорошо, сейчас», — спокойно произнес блондин, словно сидел и ждал приказа и не собирался целовать девушку. Сфера погасла. осталась лишь нить, к которой нужно было прицепиться, чтобы пройти защиту. «Он как будто специально дожидался», — сказала я, поднимаясь вместе с Максом с насиженного места. «Ты уверен, что нам стоит продолжать путь втроём?» «Сейчас?» «Не уверен». — сказал староухий, шустро запихивая подушки в сумку. — Давай руку. Он выпрямился и поднял ладонь. Вложив в нее собственные пальцы, я закрыла глаза. И снова щекотка. Наверное, скоро привыкну.